вот эти студенты и образуют группу которая готовила убийство сталина ольберг был легким подследственным но широко не достался с ним работала группа состоявшая из работников ино не достался широку и ричард пикель бывший заведующий секретариатом зиновьева короткое время пикель примыкал к оппозиции хотя вскоре порвал с ней однако был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 В следственной группе, в которой состоял Шарок, достался Исаак Рейнгольд, самый трудный из этой троицы. Рейнгольд когда-то короткое время участвовал в оппозиции, хотя вскоре отошел от нее, но, как и пикель, был на картотеке. Известный хозяйственник, бывший начальник, глав хлопкопрома. В январе прошлого года арестовали его заместителя,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 по тем же агентурным сведениям человек твердый волевой и властный случай не из легких это предположение широко подтвердил и начальник отделения александр федорович вутковский осторожный спокойный поляк как считал широк один из умнейших людей в управлении госбезопасности а возможно и во всем наркомате закрыв досье Александр Федорович вутковский поставил локти на стол, подперев кулаками подбородок, посмотрел на Шарока живыми умными глазами. «Ни де юре, не де факто». Шарок привык к иносказательной речи Вудковского и понимал его с полуслова. «Ни де юре, ни де факто» означало, что формальных показаний Рейнгольд, по-видимому, не даст,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 то ломать его придется не Шароку, ломать будет другой. Шарок же должен расположить к себе Рейнгольда, внушить ему доверие и в той же роли действовать и дальше, если тем другим сломать его не удастся. Шарока это устраивало, ломать грязная работа, пусть ею занимаются другие. Предчувствия Шарока и предсказания Вутковского оправдались. Конвоир ввел в его кабинет высокого крупного человека лет сорока, с красивым энергичным лицом, одетого хотя и в помявшейся в камере, но свободный модный костюм, типичный московский интеллигент с барскими замашками. Таких много жило на Арбате, да и в его доме достаточно широко они были ненавистны. На лицах написано «Их интеллектуальное высокомерие», «Их партийное чванство». Душить таких гадов надо, а не миндальничать с ними. широк встретил Рейнгольда по давно разработанному ритуалу первого допроса, осветил лампой, опустил лампу, сухо приказал сесть, углубился в бумаги, как бы изучая дело Рейнгольда. «Проверенный». Накатанный прием, позволяющий самому обдумать метод допроса. А их было два. Как шутил про себя Шарок, метод дедуктивный и метод индуктивный. Первый заключался в том, что под следственному сходу объявляется максимальное обвинение, а уж потом переходит к деталям. Второй. Индуктивный наоборот. Сначала детали, имена, фамилии, встречи, даты встреч, Неточности уточнения, расхождение в показаниях, нагромождение чего-то как бы несущественного, второстепенного, запутывания А потом уж предъявление главного обвинения, и если не будет в нем признаваться, то вывести это обвинение можно из его частных показаний. Шарок остановился на втором. Если сразу предъявить Рейнгольду обвинение в терроре, он вообще не будет отвечать. Закончив чтение бумаг, Шарок отложил их в сторону, взял бланк допроса, спокойно задал анкетные вопросы. Рейнгольд отвечал так же спокойно, уверенно, в упор разглядывая Шарока. Да, это тоже готовится к схватке. В его взгляде не было ни волнения, ни искательности. Он изучал противника. Голос твердый, красивый. Голос человека, привыкшего отдавать приказания, произносить речи, читать лекции. Этот самоуверенный голос раздражал Шароко. Ему ничего не стоило сделать так, чтобы этот холеный сукин сын и слова не мог бы выдавить из себя. Но рано. Среди других анкетных вопросов Шарок задал вопрос об участии Рейнгольда в оппозиции. Рейнгольд ответил, что во время внутрипартийной дискуссии перед пятнадцатым съездом партии он разделял взгляды оппозиции, однако вскоре их пересмотрел, порвал с оппозицией и больше никаких связей с ней не имел. Шарок записал только следующее. «Примыкал» в троцкисско-зиновьевской оппозиции. Положив ручку, Шарок сказал, «Расскажите более подробно о вашей оппозиционной деятельности». «Какая такая деятельность?» Участвуя в дискуссии, голосовал за тезисы оппозиции, а потом порвал с ней и больше не примыкал. «Голосуя за оппозицию, вы встречались с другими оппозиционерами? С кем именно?» «Товарищ Шарок», — внушительно ответил Рейнгольд, — «это было почти 10 лет назад. Мое дело разбиралось в партийной организации. Там я дал полные и исчерпывающие объяснения. Можете с ними ознакомиться. Добавить к ним мне нечего». «Исаак Исаевич», — хмуро проговорил Шарок, — «вы ошибаетесь, если надеетесь улучшить свое положение, конфликтуя со следствием. Со следователем вам надо сотрудничать в ваших же интересах». «Свои интересы я знаю сам», — парировал Рейнгольд, «и сам буду их защищать. На эти уловки, — он кивнул на бланк протокола допроса, — вы меня не поймаете. Просточков ищите в другом месте. И вообще ни одного слова вы от меня не услышите». «Пока не предъявите обвинения Учтите, законы я знаю не хуже вас». Он насмешливо смотрел на Шарока, считает его мелким следователем, не понимающим, кто перед ним сидит. «Исаак Исаевич», — возможно, мягче произнес широк — «я беседую с вами, хочу кое-что выяснить, вы же требуете предъявления обвинения». Хотите стать обвиняемым? Для приятной беседы вы могли бы просто вызвать меня. Я же арестован, следовательно. Меня в чем-то обвиняют в чем. Все для Шарока было ясно. Придется применять крайние средства. Но надо сделать еще одну попытку. Шарок вздохнул, перебрал бумаги на столе, сочувственно посмотрел на Рейнгольда. «Ну что ж, Исаак Исаевич...» «Запомните, я пытался договориться с вами, старался найти с вами общий язык. Когда-нибудь вы это поймете и оцените». Он многозначительно посмотрел на Рейнгольда. «Да-да, оцените». Он снова замолчал. Рейнгольд сидел перед ним в свободной позе человека, уверенного в своей силе. «Когда вы в последний раз виделись с Каменевым?» — спросил Шарок. Рейнгольд усмехнулся. «Товарищ следователь, предъявляйте обвинение». Шарок нахмурился, помолчал, тянул время. «Как нерешительно настроен Рейнгольд, но неизвестность мучает любого». Потом Шарок сказал. «Гражданин Рейнгольд». Надеюсь, вы запомнили, что я вам говорил, а теперь я выполню ваши требования. Так вот, мы располагаем абсолютно достоверными сведениями о том, что вы встречались с гражданином Каменевым, Львом Борисовичем». Он опять сделал паузу. Рейнгольд молчал. «Так это или не так?» «Это и есть обвинение?» — вопросом ответил Рейнгольд. да — Встречался с Каменевым? — Рейнгольд пожал плечами. — В чем же криминал? — А в том, что Каменев является одним из руководителей террористической организации, и вовлек в эту организацию вас. Рейнгольд выпрямился на стуле, впервые внимательно посмотрел на Шарока. — Так это или не так? Рейнгольд продолжал смотреть на Шарока. «Так это или не так?» — Шарок повысил голос. «Вы это серьезно?» — спросил наконец Рейнгольд. «Конечно. Следствие располагает абсолютно достоверными, неопровержимыми данными». «Ну что ж», — хладнокровно ответил Рейнгольд, — «на основании этих данных и судите меня». «Будут судить, расстреляют. Пожалуйста. Вам не жаль своей жизни?» «Жаль. Но признаваться в том, чего не совершал, я не буду никогда. Об этом не может быть и речи. Не старайтесь!» «Вы представляете, что ожидает вашу семью, если вас расстреляют как шпиона и террориста?» «Не пугайте», — усмехнулся Рейнгольд. «Можете расстрелять меня, мою семью, но еще одной шпалы...» На моем деле вы не заработаете. Шарок встал, оправил гимнастерку. Он нажал на звонок. Ну что ж, очень жаль. Вы сами выбрали себе судьбу. У двери возник конвоир. Уведите. Позвольте, — Рейнгольд показал на протокол, — почему не зафиксированы мои показания? — А вы никаких показаний и не давали, — ответил Шарок. Но ведь я отрицал то, в чем вы меня обвинили. Я вам никакого формального письменного обвинения не предъявил. Следовательно, никаких формальных показаний вы не делали. Наши дружеские беседы не протоколируются. И запомните, Исаак Исаевич, я говорил с вами дружески, а вы со мной говорили враждебно. Он повернулся к конвоиру. Уведите. Работу всех следственных групп координировал Молчанов. Через день он собирал у себя следователей, каждый докладывал о своих подследственных, и потому Шарок был хорошо осведомлен об общем ходе следствия. Ольберг сразу начал давать нужные показания, признал, что по указанию Троцкого был послан его сыном Седовым в Москву с заданием убить Сталина. Уже арестованы и доставлены в Москву преподаватели и студенты Горьковского педагогического института, готовившие террористический акт против Сталина на Красной площади во время демонстрации. Пикель пока не дал нужных показаний, но по усмешке Молчанова и его короткому замечанию «Гай с Шанином разберутся», Шарок понял, что с Пикелем тоже все будет в порядке. И действительно... Как впоследствии узнал Шарок, начальник особого отдела Гай и начальник транспортного отдела Шанин запросто приходили к Пикелю в камеру, называли его по имени, и он называл их по имени. Они уговорили его дать показания против Зиновьева в обмен на жизнь и свободу. Независимо от решения суда, он будет назначен на периферию начальником строительства а иначе, как бывший начальник секретариата Зиновьева, наверняка погибнет. Пикель, в конце концов, согласился, но при условии, что показания он будет давать только против Зиновьева, остальных подследственных он или мало, или совсем не знает. И главное, все обещанное Гаем и Шанином должен подтвердить Егода. Егода принял Пикеля, Обещание Гая и Шанина подтвердил. Об этом и многом другом Шарок узнал позже. Узнавал постепенно по ходу следствия на совещаниях у Молчанова, где все добытые показания согласовывались между собой, чтобы не было разночтений. Сценарий наметили в общих чертах. Он уточнялся, дополнялся и развивался по мере накопления признаний а пока Шарок лишь выяснил то, что с Ольбергом уже все в порядке, с Пикелем все будет в порядке, непорядок только с его подследственным Рейнгольдом. После совещания Молчанов задержал Вудковского и Шарока, выразил им свое недовольство. Ольбергом занимается иностранный отдел и добился успеха, Пикелем Гай тоже добьется успеха а Рейнгольд, единственный из детонаторов, доставшиеся его, Молчанова, секретно-политическому отделу, показаний не дает. Широк насторожился, напрягся, обдумывая линию поведения. Если Молчанов выразит недовольство тактикой его допроса, придется сослаться на вутковского Тот продиктовал ему такую тактику. «Он будет вынужден продать вутковского А вдруг Вутковский откажется от своего указания? Ведь в прямой форме он его не давал. И тогда Шарок окажется не только плохим, но и склочным следователем. «Тревога Шарока оказалась напрасной», — за него ответил Вутковский. «С Рейнгольдом на этой стадии следствия, я имею в виду начальную стадию, не поможет и крайняя степень допроса. Он агрессивен, надо комбинировать. Пусть им займутся люди Миронова. Они ведут Зиновьева с Каменевым, а на каменева мы Рейнгольда и выводим. Получится у них, хорошо, не получится. Вернется к нам, будем решать. «Молодец!» — подумал Шарок о Вутковском. «Хорошо бы им вообще избавиться от Рейнгольда». «Ну да!» — ехидно заметил Молчанов. «Зиновьев с Каменевым у Миронова, Смирнов с Мрачковским у Гая». Транспортный отдел практически вышел из игры. Шарок знал, почему транспортный отдел вышел из игры. Народным комиссаром путей сообщения назначен Каганович. С первого же дня он стал по-своему наводить порядок и дисциплину. Расстрелы работников железных дорог шли непрерывно. Транспортный отдел не успевал эти расстрелы оформлять. Конечно, подготовка процесса — главная задача. На ней надо сосредоточить все силы. Но Егода боялся конфликтовать с Кагановичем. «Кто же остается нам?» — спросил Молчанов. «Нам остаются самые трудные», — возразил вутковский «Надо перебрать несколько сот троцкистов из тюрем и лагерей. А они ни разу не раскаивались». Он нагозначительно посмотрел на Молчанова. Смысл этого взгляда был ясен — Зиновьев и Каменев уже девять лет каются, и с каждым годом все в больших и больших грехах. Они уже покатились по этой дорожке и докатятся по ней до конца. Приняли на себя моральную ответственность за убийство Кирова, примут и уголовную, никто в этом не сомневается, логика железная. Но кадровые троцкисты непримиримы. С каждым годом все больше ожесточаются – Закалились в тюрьмах и лагерях, голыми руками их не возьмешь, их ничем не возьмешь. И вот из таких людей они должны отобрать самые меньшие — 20-30 человек, заставить их признаться, что они террористы и шпионы, их, которые даже официально себя именуют «большевиками-ленинцами», людей, которые не только не каются, но даже не скрывают своих взглядов, Открыто поносят Сталина, обвиняют его в измене. И ничего с ними не сделаешь. Они ничего не боятся, смерти не боятся. Люди одержимые фанатики. В общем, заключил Вудковский, с Рейнгольдом другого выхода я не вижу. Работайте, — хмуро бросил Молчанов.